Саломея: Говори ещё, Иканан. Твой голос пенит меня. Молодосерий царевна. Царевна, царевна. Саломея, говори ещё, говори ещё, Иканан, и скажи мне, что мне делать? Иканан: Не приближайся ко мне, дочь сада дома, закрой лучше покрывалом твоё лицо. Посыпи главу твою пеплом и беги в пустыню искать сына человеческого. Саломея: Кто это сын человеческий? Он так же красив, как ты, Иканан? Иканан: Иканан. прочь прочь я слышу во дворце взмахи крыльев ангела смерти молодой сириц царевна я молю тебя вернись иаканан ангел господин зачем ты здесь с мечом своим что ищешь ты в этом нечистом дворце не настал ещё день того кто умрёт в серебряной одежде саломея иаканан иаканан кто говорит Салимия, я канаан, я влюблена в твоё тело. Твоё тело белое, как лилия луга, который ещё никогда не косили. Твоё тело белое, как снега, что лежат на горах Иудеи и не сходят в долины. Розы в саду царицы царицы не так белы, как твоё тело. Не розы в саду царицы царицы благоуханном, саду царицы царицы ни стопы утренней зари, скользящей по листьям, ни лона луны, когда она покоится на лоне моря нет ничего на свете белее твоего тела. Дай мне коснуться твоего тела. Иаканан, прочь, дочь Вавилона. Через женщину зло пришло в мир. Не говори со мной. Я не хочу слушать тебя. Я слушаю только слова Господа Бога. Саломия, твоё тело отвратительно. Оно как тело прокажённого, оно точно выбеленная стена, по которой прошли ехидные, точно выбеленная стена, где скорпионы устроили своё гнездо. Оно точно выбеленная гробница, которая полна мерзости. Оно ужасно, оно ужасно твоё тело. Я в твои волосы влюблена, Яканаан. Твои волосы похожи на гроздья винограда, на гроздья чёрного винограда, что висят в виноградниках Эдома в стране Эдомитов. Твои волосы как кедры леванские, как высокие кедры леванские, что дают тень львам и разбойникам.